большевики вообще против еврейского языка. А тут вдруг официальный большевистский оратор кроет их по-еврейски. Рабочим это нравилось, и они хорошо реагировали на это. Мы, однако, вполне понимали и сознавали, что это ещё не та большевизация совета. Такую осуществили питерские большевики принятием Петроградским Советом 31 августа резолюции о борьбе за переход власти к Советам. Мы отдавали себе ясный отчет в том, что Гомельский Совет еще не тот орган, который нужен для революционного наступления, тем более учитывая особую сложность положения в Гомеле и Могилеве, как зоны Западного фронта и ставки Верховного Главнокомандующего но мы видели, что лед тронулся, и что именно теперь от нас требуется особенно энергичная работа в массах для завоевания прочного большинства в Совете. Здесь необходимо коротко рассказать о распределительном пункте в Гомеле, который имел свои революционные традиции. Я уже выше говорил о восстании в распределительном пункте, что одно и то же, что и в пересыльной пункте в 1916 году. Этот же распределительный пункт впоследствии в 1917 году причинял немало беспокойств властям Керенского и социал-соблашателям. Уже в августе солдаты распределительного пункта начали выступать против властей не только по причинам их плохого обустройства, но и против общих приказов об отправке их, как они заявили, продолжать и затягивать империалистическую войну. В Гомель был направлен Северский полк 5-й Кавказской дивизии для усмирения, но полк этот сам оказался не столь надежной опорой Керенского, он никаких усмирительных действий не предпринял. Часть солдат Северского полка Сама сочувствовала солдатам распределительного пункта, и если бы их не отправили из Гомеля, они бы, возможно, сами присоединились к бунтовщикам распределительного пункта. Во время Корниловщины распределительный пункт занимал революционные боевые позиции. Некоторые солдаты переходили в Красную гвардию, а онтер-офицеры охотно помогали нам, обучать рабочих военному строевому искусству. В начале сентября на собранном общем митинге распределительного пункта солдаты приняли резолюцию с требованием немедленной передачи военно-полевому суду генерала Корнилова и казнить его. В резолюции требовалось, чтобы временное правительство было ответственно перед советом Было требование сохранения созданных вооружённых рабочих дружин, Красной гвардии. Летинг направил свою делегацию в Петроград в составе унтер-офицера Старченко, рядового Вилюга и унтер-офицера Сульковского, которые выполнили свою задачу. Все они потом стали большевиками, а товарищ Сульковский руководящим партработником. Мы имели на этом распорядительном пункте партийную ячейку, но надо признать, она была слаба для руководства такой большой массой солдат, да ещё можно сказать, дезорганизованных, среди которых подвязались наряду с революционными и далеко не революционные, а даже авантюристические, анархические и черносотенные элементы. Всё же нам удавалось в течение сентября направить их движение в правильное политическое русло. Что нашло своё выражение перед заседанием совета 19-20 сентября. Однако на распределительном пункте вновь развернулась, как в начале говорили ребята, буза. Но буза эта была серьёзная, опасная и изготовлена провокаторами с двух сторон. С одной стороны, провокация военных властей, точнее Корниловцев, опиравшихся на черносотенные элементы с другой стороны, анархистовующих, повешившиеся и активизировавшихся из среды самих солдат и распределительного пункта. Судя по их поведению, они были связаны с первыми провокаторами из военных властей,